Глава третья. У меня картофелина застряла в горле. Обычно, когда кто-то говорит что-то вроде «я придумал», то за этим следует безумный план. «Ты же содержала птиц, так? А в наших краях ферма прибыльное дело. А животных бесплатно раздают?» Скептически хмыкнула я. «Нет». Мальчишка приуныл и вновь задумчиво уставился на стакан. «Ты, наверное, в город теперь уйдешь на работу, да?» «Не знаю. Если другого выхода не будет. Мне надо как-то жить, на что-то кормить Евлампия зимой. Летом-то он травку пощиплет, а потом...» Суп! Пирс кохотнул и кинул на клетку хитрый взгляд. Евлампий загоготал и забился об решетку. На этот раз я наблюдала за птицей более внимательно. Создавалось ощущение, что гусеныш понимает смысл человеческой речи. «Так магии у тебя точно, говоришь, нет?» «Точно. Я впервые от тебя не услышала. Нет, на земле, конечно, есть всякие экстрасенсы, ведуньи, но чаще всего это шарлатаны. Да и я точно не из них. Жаль, с магической силой заработать деньги проще. А может, рассказать всем, что я переселенка? Может, мне какая-то помощь положена?» «Ага», — хохотнул Пирс, — «помощь в проводах до королевской тюрьмы». А там будут выяснять, с какой целью ты прибыла в молот, если просветителю покажется, что со злыми намерениями сгниешь в темнице. Бррр! Не любят у вас и иномерян? Боятся. То, что мы с отцом из другого мира, никем не доказано. Только это и спасает от тюрьмы. Я с рождения живу в молоте, а батя запрещает поднимать эту тему. С улицы донесся звон металла, стукнула калитка. Пирс подскочил со стула... Хватил клетку с гусем меня за руку, и мы выскочили из дома. Успели завернуть за угол как раз в тот момент, когда ко входу подошел худенький мужичок в драной одежке. «Пирс!» — крикнул он. Закашлялся, словно поперкнувшись. «Пирс! Батя!» — прошептал паренек. «Слушай, мне нужно выйти к нему. Только вот что тебе делать? Я попробую поговорить с отцом. Может, он согласится тебя к нам пустить? Не нужно. Я пойду в тот дом на отшибе». «Ну, там привидения!» «Не волнуйся, я их не боюсь!» Усмехнулась, потрепав мальчишку по волосам. Наивный он. «Ну, какие привидения!» «Я приду завтра. Или когда смогу, можно?» «Конечно!» Паренек вывел меня за ограду так, чтобы нас не заметил его отец. И, помахав на прощание рукой, скрылся в доме. Мы с гусенышем снова остались одни. Но теперь я улыбалась. Теперь я смотрела на поселок совсем другими глазами. Это мой новый дом, новый мир, новая жизнь. Ну что, идем спать?» Просунув руку сквозь прутья, я погладила Евлампия по клюву. Птица не испугалась, как обычно, а наоборот, прижалась головой к решетке. Дорогу до заброшенного здания я преодолела быстро. Пребывая в своих мыслях, даже не заметила, как оказалась рядом с новеньким домом некого Эйрона Флора. «А почему Пирс сказал, что я бесстрашная?» когда решил, что мне нужно к нему. Впрочем, мальчишка в привидении верит. Может, и об этом доме придумал что-то подобное, а теперь боится? Но я развернулась к участку, который наверняка теперь был моим. Пирс сказал, что этот дом никому не нужен. Так что сомневаюсь, что у него внезапно появятся другие хозяева. А есть ли здесь какая-то администрация? Я бы приватизировала участок или выкупила как-то со временем. Ну да ладно. Такие вещи точно сейчас не решить. Мне бы в целом в правилах жизни молодо разобраться. На улице темнело. Оранжевый закат сменялся сумраком. Трава подернулась легкой измразью. Несмотря на то, что погода была летней, весна все еще оставляла за собой следы. Вход в дом я нашла не сразу. И он оказался забаррикадирован поваленным сухим деревом, который кто-то принес. Оно теперь точно чужое. И росло не на этом участке. Не было видно ни корней, ни места в земле, откуда его вырвали. Пришлось идти к разлому в стеклянной стене. Там я и залезла внутрь. Штаниной зацепилась за стекло, но, к счастью, не поранилась. Так что это явно не оранжерея, как я подумала изначально. Я находилась в некогда шикарно обставленной гостиной. Но сейчас мебель была жутко старой, потрёпанной грязной. Через всю гостиную прямо по ковру бежал ручей и вытекал через другой разлом в стене. Диваны, кресла, софа у стеклянной стены выглядели дорого. Видимо, тут жил кто-то очень небедный. Может, какой-нибудь граф? Ну а что, короли же тоже тут существуют. Я медленно обошла помещение. На них были изображены вполне человеческие лица женщин, мужчин, детей. Спать в этой комнате я точно не стану. Страшно, что стеклянная стена может разбиться по какой-то причине, и меня засыпет осколками. Поэтому я отправилась на поиски какой-либо уцелевшей комнаты. Ну а что? Этот дом мне уже нравился и очень. Было в нем что-то сказочное и страшное, как потом выяснилось. Черт бы его побрал. Колорит и атмосфера следующей комнаты меня поразили. Круглое помещение служило по моим представлениям чем-то вроде бального зала. Мне судить о местах для танцев аристократов было сложно за неимением познаний о них. Но комната с высокими столиками под закуски и диванами вдоль стен наталкивала именно на такие мысли. Интерьер в бальном зале был выполнен в едином стиле, для меня устаревшем, для местных в самом, что ни на есть модном. Вензеля на темно-зеленом фоне от потолка до середины стены были нарисованы золотой краской, а ниже до пола шли деревянные коричневые панели. Часть огромных окон скрывали плотные шторы, насквозь пропитавшиеся пылью от времени. С трех окон эти самые шторы упали на пол, и благодаря какому-никакому, но свету с улицы я могла все разглядеть. В целом это помещение можно было привести в порядок, только хорошенько все отмыть. Но спать здесь довольно некомфортно. Слишком просторно и пусто, да и не на что лечь, диваны слишком узкие. Если я найду кровать и каким-то чудом сюда притащу, поставлю среди зала, в темноте мне будут мерещиться те, о ком говорил Пирс. Я особо не впечатлительная, но уставший мозг может подкинуть парочку идей для беспокойного сна. С некоторым сожалением я покинула это, пока что самое приличное помещение, и отправилась дальше. Пока еще из многочисленных окон льет сумрачное, но освещение хочется осмотреть как можно больше. Все-таки ночевать в заброшке было страшновато. Просторный коридор, заваленный пустыми коробками, грязными кучами неизвестно чего, вывел меня к широкой лестнице, ступеньки которого покрывало заляпанное, когда-то ярко-красного цвета, ковровое покрытие. Справа стояла мраморная статуя орла на возвышении, слева окно рядом, с которым валялась штора. Кто их здесь срывал, зачем, непонятно но этот кто-то по какой-то явной причине не успел доделать свое гадкое дело. За лестницей находились еще два арочных коридора, но продолжить осмотр я решила со второго этажа. На ступеньки ступала с опаской, прислушиваясь, не заскрипять ли. Я не знала, как долго пустует этот дом, а за неимением хозяев он мог давно прогнить в самых неожиданных местах. Впрочем, лестница оказалась крепкой. Быстро преодолев все 15 ступенек, И оказавшись наверху, я поняла, что здесь ничего нет. Даже расстроилась, когда увидела огромную площадь, служившую обычным чердаком, заваленную различным хламом и узкими деревянными кроватями. Под крышей можно было сделать еще несколько комнат, но хозяева почему-то этим не озаботились. Хотя, может, и на первом этаже этих комнат предостаточно, я же еще не все осмотрела. Вернулась вниз и путем считалочки выбрала тот коридор, что был справа от лестницы. Да, там действительно оказалось множество дверей, и все они вели в спальню. Точнее будет сказать, покои, потому что за каждой дверью была своя отдельная гостиная, а из нее выходы в спальню, ванные и гардеробные. В каждых таких покоях обязательно находился камин, что наталкивало на мысль об отсутствии в этом мире или как минимум поселке отопления. Газового, парового, водяного, да хоть какого-нибудь. Осмотрев четверо покоев, я пришла к заключению. Спать мне негде. В каждой спальне была кровать, перевернутая вверх дном. Замызганное постельное белье валялось на полу. Полочки со стен были безжалостно сорваны, валялись в куче тряпок. Камины, сомневаясь, что действовали, наверняка нужно было чистить дымоходы. гостинные в покоях тоже выглядели не лучшим образом. Повсюду лежала толстым слоем пыль. На стенах почти во всех комнатах образовалась плесень. Где-то даже проросли внутрь с улицы стебли плюща. В воздухе витал запах сырости, гнили и затхлости, несмотря на выбитые стекла в окнах. Сквозняк не справлялся с проветриванием помещений. Следующий коридор привел меня в сердце дома. Кухню, столовую, прачечную и множество кладовых помещений. Я начала осмотр с кухни. Здесь, на удивление, оказалась вся необходимая мебель, и она даже пребывала в более-менее целом состоянии. Дверцы шкафчиков нужно было подкрутить. Тумбы отмыть от жира, копоти. Длинный стол, на котором можно было готовить, оказался целым и очень удобным. Печи на кухне не было, но были три тумбы с каменными поверхностями и стеклянными дверцами, открыв которые, внутри можно было увидеть каменную полку. Довольно странные тумбы, надо сказать. По виду походившие на электрические земные плиты с духовым шкафом. Но как они работают, я даже представить себе не могла. В них не было ни отверстий, ни проводов, ни кнопок включения-выключения, регулировки температуры, времени, просто тумбы, зачем-то наполовину сделанные из гладкого камня. В столовой все было куда радужнее. Здесь были целые стекла в оконных проемах, наличествовали полупрозрачные занавески, когда-то полупрозрачные. Сейчас они имели оттенок дождевого неба из-за пыли, осевшей на них. По центру помещения стоял длинный стол и восемь стульев. Дом, видимо, строился для большой семьи или же для любителей гостей. На полу валялись осколки тарелок, давно сгнившая еда, но почему-то все еще почти сохранявшая такой вид, что в ней угадывались запеченные овощи, стейки и фрукты. За много лет продукты должны были уже превратиться в пыль, Я присела на корточки перед одной из глубоких чашек и скривилась при виде жареной птицы. Клетку с евлампием пришлось задвинуть за спину, чтобы мой дорогой, в прямом смысле дорогой питомец, не узнал в этом ужине своего сородича. В общем-то и кухня, и столовая были пригодны для жизни после тщательной уборки, которая займет не один день. Но опять же остров вставал вопрос, где я буду спать ночью. В ванных комнатах были купальни, но не было воды. Разве что из ручья натаскать, но чем я так и не нашла. Стопка полотенец источала мерзкий запах. Кусок мыла превратился в склизкую кашу. На полу можно было сажать картошку. Слой пыли для этого был вполне достаточно толстый. Оставалась одна дверь, к которой я не горела желанием подходить. Не знаю почему, но внутри крепло стойкое ощущение опасности, таящейся за ней. «Мы же с тобой не трусы, да?» Обратилась я к птице, уже задремавшей в клетке. И в лампе экскурсия утомила. Вот и я думаю, что такого может быть за этой дверью? Если бы здесь были привидения, я бы их уже встретила. Если бы здесь были привидения, мы бы их уже встретили. А вообще, если встретим, надо будет поинтересоваться, где мы можем с комфортом переночевать. Нервно хохотнув, я толкнула двустворчатые двери и обомлела. Библиотека. Ничего страшного, как я и думала, но даже не мой неоправдавшийся глупый страх меня порадовал, а то, что в комнате с кладезью полезной информации царил абсолютный порядок. С пылью, конечно, но порядок. Вдоль трех стен стояли высокие стеллажи. На каждой полке находились ровными рядами книги. Здесь же стояли удобный рабочий стол и вместительное кресло. У стены напротив входа занимал место огромный камин наверное, уже пятый по счету в этом доме, а рядом с ним целехонь диван. С него можно было смахнуть пыль и спокойно спать, наслаждаясь теплом, потому что в камине горел огонь. Я почему-то не сразу обратила на это внимание. Кто его развел, мне было неведомо. И я даже не испугалась этому явлению. Но мой уставший мозг решил, что раз в доме такая разруха, то наверняка здесь любят собираться компании подростков. Кто-то из них и наводил этот беспорядок за годы, пока жилье стояло бесхозным, а библиотеку оставил как место сбора. Значит, прямо перед моим приходом группа эта успела развести огонь, чтобы согреться, и не удосужилась погасить его, ушла домой. Это меня слегка разозлило. Жаркое пламя трещало, пожирая сухие поленья. Искры летели во все стороны, и без присмотра легко мог загореться диван или ковер, который лежал возле него. Огонь янтарными всполохами освещал всю комнату. Отблески пламени плясали на корешках сотен книг и создавали ощущение уюта. Благодаря чему я решила, что на сегодня можно закончить осмотр дома. Поставила клетку с гусенышем на стол, пожелала ему счастливых спокойных снов, на всякий случай заперла дверь и развалилась на диване. Несмотря на то, что спать хотелось очень, заснуть не получалось. Я неподвижно лежала на левом боку, и смотрела на огонь до тех пор, пока моя рука не занемела. Пришлось потрясти конечностью, чувствительность восстановилась, и я провалилась в сон. Проснулась от того, что мне послышался шепот. Не открывая глаз и съежившись от ужаса, я прислушивалась к тихим голосам прямо за спинкой дивана. Сколько я проспала, мне было неизвестно, но все тело ныло от боли в мышцах. Видимо, за всю ночь я ни разу не сменила позу. Воз закрытые веки, я чувствовала, что огонь в камине давно погас. И от этого страх, сковавший сердце в тиски, сменился паническим ужасом. Я всхлипнула, не удержавшись, затряслась, как осиновый лист, подтянула ноги к подбородку и спрятала лицо. Мне было страшно. Как будто я так спряталась и меня никто не увидит. Сразу вспомнились тревожные слова Пирса о привидениях и мой опрометчивый смех. "Я не боюсь", говорила я тогда, улыбаясь. А теперь лежала в кромешной темноте, и чувствовала, как седеют мои и без того белые волосы. Шепот стих. Я все еще боялась пошевелить даже пальцем, но когда лежать неподвижно стало уже невозможным, молясь всем известным богам, я убрала колени от лица и приоткрыла один глаз. В камине начинал разгораться огонь. Совсем свежие поленья лежали ровной пирамидкой, через минуту, начав потрескивать, сыпались в кучу. Искры взметнулись и осели, а жадные языки пламени принялись облизывать каждое полено. Я шумно выдохнула, стирая пот со лба Так, ясно. Я задремала лишь на мгновение, а все, что слышала, мне приснилось. Сквозь закрытые веки я видела темноту, хотя обычно зрачки улавливают яркий свет даже так. А теперь я вижу огонь в камине. Сквозь закрытые веки я видела темноту хотя обычно зрачки улавливают яркий свет даже так, а теперь я вижу огонь в камине. Голоса, да что только не покажется уставшему мозгу. Мое подсознание часто баловало меня отборными сновидениями, после которых потом еще полдня руки тряслись «Я в лампе!» Я подтянулась на руках, ухватившись за спинку дивана, и взглянула на мирно спящего в клетке гуся. «Твоя хозяйка потихоньку с ума сходит, но ты не волнуйся!» Я все равно не люблю суп из гусей. Вот будь ты курицей или петухом, это другое дело. А так тебе переживать не о чем. Полторы тысячи. Ты мне обошелся в стоимость пяти кастрюль бульона, знаешь ли. Ну вот, я начинаю разговаривать сама с собой. Точно чокнулась. Повздыхав о своей горестной судьбе, в которой меня даже в дурку некому доставить, я вновь легла и попыталась заснуть. Странное дело. Спать не хотелось. Наоборот. Создавалось ощущение, что я отдохнула. Вот если я сейчас выйду в гостиную и увижу за окнами день, наверное, прям тут же решусь на предложение Пирса пожить у них с отцом. Даже если этот самый отец будет против. В доме, где огонь разводится сам по себе, я не останусь ни на минуту. Я распахнула дверь и замерла посреди гостиной, похожей на теплицу, с прижатой к груди клеткой и в лампе в руках. За окном было яркое солнце.